Фармакопею 15 стран. В народной медицине настой и отвар из листьев математики употребляют при кашле, бронхите, удушье, водянке, золотухе, катаре желудка, при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Сок из свежих листьев и корней пьют при малярии в качестве желчегонного и потогонного средства. Хороший результат при сильном кашле дает. Порошок из листьев мать мачехи с сахаром. Свежий сок с сахаром по 4 столовой ложки в день в народной медицине рекомендуют принимать длительное время больным туберкулезом. При насморке втягивают в ноздри сок, выжатый из свежих листьев. Можно закапать. Кашицу из свежих листьев применяют наружно против опухолей, нарывов, фурункулов. Свежие листья гладкой холодной стороной прикладывают к голове при головной боли, опушенной стороной к больным суставам. Отвар и настой растения используют для примочек и компрессов при воспалении вен и кожи, отеках, язвах и ранах. Концентрированным отваром смеси взятых поровну листьев математики и, и крапивы моют голову при перхоти, выпадении волос. В белорусской и польской народной медицине известен способ лечения мати и мачехой больных туберкулезом легких. Свежесорванные промытые листья складывают слоями в эмалированную посуду, пересыпают сахаром, плотно закрывают и закапывают в землю. Через 1-2 месяца смесь превращается в однородную массу. К ней добавляют мед из расчета полкилограмма на килограмм массы. Принимают по столовой ложке три раза в день. Это же лекарство применяют при эпилепсии у детей, женских болезнях. Мать и хороший медонос. Особенно важно то, что она зацветает весной одной из первых. Хозяйственное значение. С ранней весны до осени Листья мать можно использовать как пищевое сырье. Их промывают, нарезают соломкой и подают с традиционными гарнирами. Настой листьев с добавками меда – хороший тонизирующий напиток. Растение можно использовать для приготовления сладкой приправы. Измельченные листья смешать с вареньем или джемом. Заготавливают листья в первой половине лета – июнь-июль когда они еще сравнительно невелики. Обрезать следует листья с небольшой, не длиннее 5 см, частью черешка. Нельзя собирать совсем молодые листья, а также пораженные ржавчиной и начинающие желтеть. Сушить сырье надо на чердаках, на открытом воздухе, разложив его тонким слоем на подстилке или фанере. Если при сушке листья попадают друг на друга разными сторонами, то они чернеют. Сырье необходимо предохранить от сырости, так как оно легко впитывает влагу и буреет. В первые дни сушки траву следует один-два раза осторожно перевернуть, чтобы обеспечить равномерную сушку обеих сторон листа. Хорошие результаты дает сушка листьев в и в сушилках при температуре 50-60 градусов Цельсия. Готовое сырье мать мачехи состоит из черешковых листьев длиной 6-15 см и шириной около 10 см, разнообразно свернувшихся и мало измельченных. Запах отсутствует, вкус слабо горьковатый, с ощущением слизистости. В сырье должно быть побуревших листьев не более 5%, Сильно пораженных ржавчины не более 3% измельченных частей до 2%, органических примесей до 2%, минеральных примесей не более 5%. Хранят сырье в сухом месте, срок годности 3 года. Возможные примеси. Иногда вместо мати обыкновенные по ошибке собирают белокопытник. Подбел. Гибридный, у которого более крупная листовая пластинка, у основания глубоко выемчатая. В очертании округлотреугольная или белокопытник ложный, отличающийся треугольно-сердцевидной пластинкой листа,